Глава 5. Блюз красной планеты. В кущах богов он следил за каналами. Энума Элиш, шумер. Около 2500 года до нашей эры. Человек, согласно икоперникум в том, что земля наша есть планета, обращающаяся, как и все они, по окружности вокруг солнца и освещаемая им. не может хотя бы иногда не вообразить, что и остальные планеты, подобно нашей земле, тоже имеют своё обранство и даже более того, своих обитателей. Но мы не видим смысла в осмене того, что соблагословила там создать природа, ибо не надеемся что-то разведать. Однако некоторое время назад, всерьёз размышляя над этим вопросом, не потому что я считаю себя сообразительной великих людей прошлого, Но потому, что мне повезло жить после большинства из них, я подумал, что каким бы не выполнимым ни было подобное исследование, какие бы трудности ни стояли на его пути, у нас, по крайней мере, есть достаточный простор для предположений. Христиан Гюгенс. Новые предположения о планетных мирах, их обитателях и производстве. Около 1690 -го года. придёт время, когда люди смогут раздвинуть пределы своего зрения, они увидят планеты подобные нашей земле. Кристофер Фен. Инаугурационная речь в Грэшем Колледж. 1657 год. Рассказывают, что много лет назад знаменитый газетный издатель послал телеграмму известному астроному Срочно телеграфируйте 500 слов: есть ли жизнь на Марсе? Астроном с сознанием выполненного долга ответил: никому не известно, никому не известно, никому не известно. И так 250 раз. Но сколь бы настойчиво эксперты ни расписывались в собственном неведении, никто не обращает на это никакого внимания. И время от времени Приходится выслушивать безопеляционные заявления тех, кто уверен, что смог логически доказать существование жизни на Марсе, и тех, кто убеждён, что доказал обратное. Одни очень хотят, чтобы на Марсе была жизнь, другие, чтобы её там не было. Оба лагеря допускают крайности. Эти страсти наносят ущерб терпимому отношению к неопределённости, которое так важно для науки. Похоже, многие люди просто желают получить хоть какой-нибудь определённый ответ, избавляющий от тяжкой необходимости держать в голове сразу две альтернативы. Некоторые учёные считали Марс обитаемым, полагаясь на совершенно безосновательные, как было позднее доказано, аргументы. Другие делали вывод об безжизненности планеты только потому, что поиски конкретных проявлений жизни дали отрицательный или неоднозначный результат. Этот блюз Не однажды был спет для красной планеты. Почему марсиане? Почему столько напряжённых раздумий и горячечных фантазий посвящено именно марсианам, а не жителям Сатурна или, скажем, Плутона? Да потому что на первый взгляд Марс кажется очень похожим на Землю. Это ближайшая планета, поверхность которой мы можем наблюдать. На ней есть ледяные полярные шапки, проплывают белые облака, Сверстют пыльные бури, приводящие к сезонным изменениям её красной поверхности. И даже сутки здесь длятся 24 часа. Точнее, длительность солнечных суток на Марсе составляет 24 часа 39 минут 35 секунд. Всё это рождает искушение считать Марс обитаемой планетой. Он стал своего рода мистической сценой, на которую мы проецируем наши земные надежды и страхи. Но предупреждения, будь они за или против, не должны вводить нас в обман. Важны только факты, а их пока нет. Настоящий Марс удивительный мир. Будущий его гораздо увлекательнее, чем наши прошлые представления о нём. Мы уже добрались до Марса. Мы следуем его пески. Мы воплотили в реальность то, что столетиями было лишь мечтой. Никто не поверил бы в последние годы XIX -го столетия, что за всем происходящим на земле зорко и внимательно следят существа, более развитые, чем человек, хотя такие же смертные, как и он. Что в то время, как люди занимались своими делами, их исследовали и изучали быть может так же тщательно, как человек в микроскоп изучает эфемерных тварей, кишащих и размножающихся в капле воды. С бесконечным самодовольством сновали люди по всему земному шару, занятые своими делишками, уверенные в своей власти над материей. Возможно, что инфузория под микроскопом ведёт себя так же. Никому не приходило в голову, что более старые миры во вселенной источник опасности для человеческого рода. Сама мысль о какой-либо жизни на них казалась недопустимой и невероятной. Забавно вспоминать некоторые общепринятые в те дни взгляды. Саме больше допускалось, что на Марсе живут другие люди, вероятно менее развитые, чем мы, но во всяком случае готовые дружески встретить нас как гостей, несущих им просвещение. А между тем, через бездну пространства на землю смотрели глазами полными зависти существа с высокоразвитым, холодным, бесчувственным интеллектом, превосходящий нас настолько, Насколько мы превосходим вымерших животных, и медленно, но верно, вырабатывали свои вроде одные нам планы. Такими словами начинается написанный в 1897 году научно-фантастический роман Герберта Уэллса Война миров, ставший классикой жанра и до наших дней сохранивший свою притягательную силу. В 1938 году Орсон Уэллс осуществил постановку радиоверсии романа Герберта Уэллса перенеся вторжение марсиан из Англии на восток Соединённых Штатов и напугал миллионы американцев, поверивших, что марсиане действительно атакуют. В дальнейшем было показано, что масштаб реакции на эту радиопостановку был сильно преувеличен газетными репортажами, а также первым исследователем этого инцидента профессором Хардли Кантрилом. Газеты были заинтересованы подорвать репутацию радио как нового конкурирующего вида СМИ. Профессор Кантрил допустил очень серьёзные искажения при обработке данных, преувеличив число слушателей передачи и остроту их реакции. На сегодня представление о масштабной панике во время трансляции программы считается мифом американской журналистики. Страхи и надежды найти жизнь за пределами Земли сопутствуют нам на протяжении всей истории. Последние 100 лет наши ожидания сконцентрировались на одной яркой красной точке земного неба. За 3 года до публикации "Войны миров" житель Бостона Персиваль Лоуэлл основал большую обсерваторию, где были получены наиболее серьёзные аргументы в пользу существования жизни на Марсе. С юности увлекавшийся астрономией, Лоуэлл поступил в Гарвард, получил назначение на полуофициальную дипломатическую службу в Корее и вёл жизнь обычную для богатого человека. Но до своей смерти в 1916 году Он внёс значительный вклад в наши знания о природе и эволюции планет, и многое сделал для того, чтобы было обнаружено расширение Вселенной и открыта планета Плутон, названная в его честь. Первые две буквы в названии Плутона совпадают с инициалами Персиваля Лоула. Символ, объединяющий написание этих букв, PL, стал официальным обозначением планеты. Но любовью всей жизни для Лоула стал Марс. В 1877 году он был потрясён сообщением итальянского астронома Джованни Скяпарелли о каналах на Марсе. Во время сближения Марса с Землёй Скяпарелли наблюдал запутанную сеть одиночных и двойных прямых линий в разных направлениях, пересекающих светлые области планеты. Скяпарелли использовал слово "canali", которое в итальянском языке означает протоки или русла, но его перевели на английский словом "canals" каналы. подразумевающему участие разумного строителя. По Европе и Америке прокатилось повальное увлечение Марсом. Элоуэлл был полностью захвачен им. В 1892 году у Скоппереля стало портиться зрение, и он объявил, что прекращает наблюдения Марса. Лоуэлл принял решение продолжить работу. Он хотел создать первоклассное место для наблюдений, где ему не мешали бы облака или городские огни, и где была бы хорошая видимость. Так астрономы говорят о спокойной атмосфере, которая минимизирует дрожание изображения в телескопе. Плохую видимость вызывает мелкомасштабная турбулентность в атмосфере над телескопом, заставляющая звёзды мерцать. Лоуэлл построил свою обсерваторию вдали от дома, на мерсианском холме в Афлакс-Тафи, штат Аризона. Исаак Ньютон писал: "Даже если бы теорию создания телескопов удалось в полной мере воплотить в практику, но всё равно остались бы ограничения, которые телескопы не смогут преодолеть. Воздух, сквозь который мы смотрим на звёзды, находится в непрерывном дрожании. Единственное спасение как можно более тихий и спокойный воздух, который вероятно бывает на вершинах высочайших гор за облаками. Сегодня на крупных телескопах негативное влияние атмосферы в значительной мере удалось преодолеть за счёт систем адаптивной оптики. Состояние атмосферы перед телескопом непрерывно зондируется лазерным лучом, и специальные актуаторы слегка деформируют зеркало телескопа, чтобы в точности компенсировать искажения, вносимые атмосферой. Он зарисовал детали марсианской поверхности, в особенности, буквально гипнотизировавшие его каналы. Вести такое наблюдение непросто. Морозным ранним утром вы проводите долгие часы у телескопа. Видимость часто бывает плохой. Изображение Марса искажается и затуманивается, и вам нужно игнорировать увиденное. Иногда изображение замирает, и на мгновение детали на диске планеты становятся удивительно ясными. Тогда надо запомнить то, что вам посчастливилось увидеть, и аккуратно перенести это на бумагу. Вы должны отбросить всяческие предрассудки и непредвзято регистрировать чудеса Марса. В тетради Персиваля Лоуэлла заполнены изображениями того, что, как ему казалось, он видел: светлые и тёмные пятна, едва заметная полярная шапка и каналы. Планета, опутанная каналами. Лоуэлл считал, что видит мир, покрытый сетью грандиозных ирригационных рвов, которые несут воду тающих полярных шапок мучимым жаждой жителям экваториальных городов. Он предполагал, что на планете обитает более старая и мудрая раса. Возможно, сильно отличающийся от нас. Он предполагал, что сезонные изменения в тёмных областях вызваны ростом и увяданием растительности. Он предполагал, что Марс очень похож на Землю. Вообще, он слишком много предполагал. Лоуэлл представлял себе Марс древним, бесплодным, иссушённым миром, похожим на земные пустыни. Марс Лоуэлла имел много общего с юго-западом Америки, где располагалась его обсерватория. Марс виделся ему прохладным местом, но всё же не менее приятным для жизни, чем юг Англии. Воздух разреженный, но содержащий достаточно кислорода для дыхания. Вода встречается редко, но густая сеть каналов разносит живительную влагу по всей планете. Как мы теперь знаем, наиболее серьёзные возражения идею Лоуэлла встретили в его время там, где меньше всего можно было ожидать. В 1907 году Альфред Рассел Уоллес, соавтор теории эволюции и естественного отбора, попросили отрецензировать одну из книг Лоуэлла. Получивший инженерное образование Уоллес, хотя и верил, например, в экстрасенсорное восприятие, был предельно скептичен в отношении обитаемости Марса. Он показал, что Лоуэл ошибался в своих расчётах средней температуры на Марсе, она не то что не соответствовала температуре Южной Англии, Она почти везде была ниже точки замерзания воды. А значит, под поверхностью должна залегать вечная мерзлота. Воздух разрежен куда сильнее, чем следовало из вычислений Лоуэла. Кратеры должны встречаться столь же часто, как и на Луне, а что касается воды в каналах, то Вольс писал: Любая попытка заставить столь скромные запасы воды полноводными каналами течь через экватор в другое полушарие, По ужасным пустыням, пересеченным безоблачным небом, как это описывает господин Лоуэлл, была бы скорее делом рук группы сумасшедших, нежели разумных существ. Можно с уверенностью утверждать, что уже в 100 милях от источника ни одной капли воды не удастся избежать испарения или впитывания. Этот разгромный и в основном правильный физический анализ Воллес сделал в возрасте 84 лет. Его вывод состоял в том, что жизнь на Марсе, подживён он понимал гражданских инженеров, сведущих в гидравлике, невозможно. От высказываний о микроорганизмах он воздержался. Несмотря на критику Уоллеса и вопреки тому, что другие астрономы, чьи телескопы и обсерватории были ничуть не хуже, не могли найти никаких признаков легендарных каналов, картина Марса Половыло получила широкую популярность у публики. Она обладала притягательностью мифа. Древнего, как книга бытия. В какой-то мере такая привлекательность связана с тем, что XIX век был эпохой инженерных чудес, в частности, эпохой строительства грандиозных каналов. Суэцкий канал открыли в 1869 году, Каринвский в 1893 году. По Папанамскому первое судно прошло в 1914. А в США завершилось сооружение системы шлюзов в районе Великих озёр. в том числе грузовых каналов штата Нью-Йорк и оросительных каналов на юго-востоке Америки. Если столь грандиозные проекты смогли осуществить европейцы и американцы, то почему не могут марсиане? Разве более старый и мудрый вид не способен был приложить гораздо больше усилий в своём отважном противоборстве с иссушением красной планеты? Сейчас мы вывели на орбиту вокруг Марса разведывательные зонды. Вся его поверхность нанесена на карту. На планету опустились две автоматические лаборатории. К началу 2019 года в исследованиях Марса успешно приняли участие 4 марсохода, 5 стационарных посадочных модулей и 13 орбитальных. Но со времён Лоула, туман скрывающий тайны Марса, если они вообще есть, только сгустился. Получив изображения Марса намного более подробные, чем мог наблюдать Лоул, мы не нашли никаких следов хвалёной сети каналов. Ни одного шлюза. Лоуэлл, Скепперелли и другие, кто в тяжёлых условиях, на пределе возможностей занимался визуальными наблюдениями, заблуждались, отчасти вероятно потому, что им хотелось верить в существование жизни на Марсе. Дневники наблюдений Персиваля Лоуэлла отражают его непрерывную многолетнюю работу у телескопа. Они показывают, что Лоуэлл прекрасно знал о том скептицизме, с которым относятся к реальности каналов другие астрономы. За страницами дневников видится человек, уверенный, что совершил важное открытие, и огорчённый, что другие всё ещё не понимают его значения. В тетради за 1905 год есть, к примеру, такая запись, датированная 21 января. Двойные каналы, которые иногда удаётся разглядеть, несомненно, реальны. Читая дневники Лоула, я испытывала чёткое и довольно неуютное чувство, будто он действительно что-то видел. Но что? Когда мы с Полом Фоксом из Карнелла сравнили карты Лоуэлла и изображения, которые передал с орбиты Mariner 9, разрешение отдельных снимков в 1000 раз превышало то, что давал на земле 24-дюймовый рефрактор Лоуэлла. Между ними не обнаружилось практически ничего общего. Не то чтобы глаз Лоуэлла сливал в прямые линии разрозненные слабые детали на марсианской поверхности, на месте большинства каналов Не было тёмных пятен или цепочек кратеров. Там вообще не было никаких деталей. Но как же тогда ему удавалось год за годом зарисовывать одни и те же каналы? Каким образом другие астрономы, некоторые из них говорят, что до проведения собственных наблюдений не изучали подробно карты Лоула, наносили на бумагу те же каналы? Одним из важнейших открытий Mariner 9 стало обнаружение на поверхности Марса меняющихся со сменой сезонов полос и пятен, многие из которых связаны с круговыми воланами ударных кратеров. Всему причиной переносимая ветром пыль, что образует рисунки, зависящие от сезонных ветров. Но полосы внешне не похожи на каналы, не совпадают с ними по расположению, и ни одна из них по отдельности не имеет такого размера, чтобы бросаться в глаза при наблюдении с Земли. Мало вероятно, чтобы в начале 20 века на Марсе действительно существовали образования, хотя бы отдалённо напоминавшие каналы Лавола, и бесследно исчезнувшие, как только стало возможным их детальное исследование при помощи космических аппаратов. Марсианские каналы представляются следствием какого-то странного сбоя в совместной работе рук, глаз и мозга, проявляющегося у людей в сложных условиях наблюдения. По крайней мере, у некоторых людей Многие астрономы располагая такими же как у Лоуэлла инструментами и условиями для наблюдения, заявляли, что никаких каналов нет. Но и это объяснение весьма далеко от удовлетворительного, и меня продолжают мучить сомнения, что какая-то существенная деталь в проблеме марсианских каналов остаётся не раскрытой. Лоуэл всегда говорил, что правильная форма каналов является безошибочным признаком их разумного происхождения. Безусловно, это верно. Единственный нерешённый вопрос с какой стороны телескопа находился этот разум. Половало марсиане добры и оптимистичны, даже в чём-то богоподобны, ничего общего с теми злобными и опасными существами, которых изобразили Уэллс и Уэллс. Герберт Орсон в Войне миров. Научная фантастика и воскресные приложения к газетам донесли об этих портретах до воображения публики. Помню, как в детстве, затаив дыхание, я читал марсианские романы Эдгара Райса Берроуза. Вместе с Джоном Картером, джентльменом-искателем приключений из Вирджинии, я путешествовал на Барсум, как называли Марс его обитатели. Я следовал за караваном тотов, восьминогих вьючных животных. Я искал руки прекрасной Дейи Торис, принцессы Гелиума. Я дружил с старсом Таркасом, зелёным воином четырёхметрового роста. Я блуждал среди овенчиных шпилей ми городов и куполов насосных станций Барсума, под цветущим склоном возвышенностей Нипентес и Ниласирт. Нипентес и Ниласирт столовые горы, плосковершинные возвышенности с обрывистыми краями на Марсе. Мыслимо ли, на самом деле, они в фантазиях попасть с Джоном Картером в марсианское королевство Гелиум? Можем ли мы одним прекрасным летним вечером по дороге, озарённой светом двух стремительных лун Барсума, отправиться в рискованную научную экспедицию. Пусть даже все выводы Лоуламарса, включая существование прислабутых каналов, совершенно несостоятельны, всё равно его описание планеты сделало по меньшей мере одно полезное дело. Оно заставило целое поколение людей, и я из их числа, поверить в реальность исследования планет и задаться вопросом: а не сможем ли мы сами однажды полететь на Марс? Джону Картеру только и потребовалось, что выйти в чистое поле, воздеть руки и проникнуться страстным желанием. Помню, что в детстве я потратил многие часы, околачиваясь в поле, решительно протягивая руки и обращаясь к тому, что я считал Марсом, с просьбой доставить меня туда. Ничего не получалось. Должен был найтись иной путь. Подобно организмам, машины эволюционируют, Ракеты, как и приводившие их в движение чёрный порох, впервые появились в Китае, где использовались для церемониальных нужд и для украшения празднеств. Завезённые около 14-го столетия в Европу, они нашли применение в военном деле. В конце 19-го века школьный учитель из России Константин Циолковский предложил использовать их для межпланетных перелётов. Американский учёный Роберт Годдард первым стал всерьёз работать над задачей высотных полётов. Как считает историк авиации Шатоба, чёрный порох и веселительные огни, то есть ракеты, появились на Руси в XII веке. В 1613 году польский военный архитектор Себиш в своём сочинении Ручное производство оружия привёл чертежи многоступенчатых ракет. А в 1649 году французский поэт и писатель Серано де Бержурак в книге Иной свет или Космическая история государств и жителей Луны писал о транспортной многоступенчатой ракете, используемой для перелётов с Земли на Луну. Несмотря на это, традицией стало приписывать приоритет в этих вопросах Константину Циолковскому. Годдрд так и не создал своей высотной ракеты, но ему принадлежит приоритет в запуске ракеты с жидкостным ракетным двигателем. ФАУ-2 не была продолжением работ Годдерда. Немцы шли своим путём, и ФАУ-2 использовали идеи своего соотечественника Оберта. Во время Второй мировой войны почти все усовершенствования Годдерда воплотились в немецкой военной ракете Фау-2. А кульминацией этих работ стал запуск в 1948 году двухступенчатой ракеты Фау-2 V2, достигшей беспрецедентной по тем временам высоты 400 км. В 1950-х инженерные разработки под началом Сергея Королёва в Советском Союзе и Вернера фон Брауна в Соединённых Штатах которые финансировались ради создания систем доставки оружия массового поражения, привели их к запуску первых искусственных спутников. Дальнейший прогресс был стремительным. Пилотируемый орбитальный полёт, облёт Луны и первая высадка человека на её поверхность, отправка автоматических межпланетных станций к планетам Солнечной системы и за её пределы. Многие государства уже запустили собственные космические аппараты, в числе этих стран Великобритания, Франция, Канада, Япония, А также Китай страна, где впервые была изобретена ракета. Космическими считаются страны, обладающие собственными технологиями создания космических носителей. Таковыми являются в порядке поступления: СССР, США, Франция, Япония, Китай, Великобритания, Индия, Израиль, Иран и Северная Корея. Канада собственных носителей не имеет. Европейские страны с 1975 года объединили свои космические программы в рамках Европейского космического агентства. С развитием частной космонавтики становится труднее определить государственную принадлежность запусков. Так в 2018 году ракета Электрон была запущена из Новой Зеландии местной компанией, которая принадлежит американской. Прежде всего, космические ракеты, как мечталось Циолковскому и Годарду, которые в молодости читал Уэллс и слушал лекции Перси Валлелоула, призваны были послужить орбитальными научными станциями для наблюдения Земли с большой высоты и зондами для поиска жизни на Марсе. Обе эти мечты нашли сегодня своё воплощение. Представьте себя пришельцем с какой-то другой, совершенно чуждой нам планеты, который приближается к Земле, не ведая, что его ожидает. Чем ближе планета, тем отчетливее вид, тем яснее проступают все более и более тонкие детали. Обитаема ли она? В какой момент вы сможете ответить на этот вопрос? Если здесь есть разумные существа, то, вероятно, они создали инженерные сооружения, имеющие контрастные элементы размером порядка нескольких километров. Сооружения хорошо различимы, когда оптические системы и расстояние до Земли обеспечат километровое разрешение. Однако на этом уровне детализации земля выглядит совершенно пустынной. В местах, которые мы зовём Вашингтоном, Нью-Йорком, Бостоном, Москвой, Лондоном, Парижем, Берлином, Токио и Пекином, нет никаких признаков жизни, разумной или нет. Если на земле и существуют разумные существа, они не слишком сильно изменили её ландшафт, не создали регулярного геометрического рисунка заметного при километровом разрешении. Но когда мы десятикратно увеличиваем разрешение и начинаем видеть детали размером около сотни метров, ситуация меняется. Многие места на земле как бы кристаллизуются вдруг, обнаруживая сложный рисунок из квадратов и прямоугольников, прямых линий и кругов. Это и есть инженерные артефакты разумной жизни: дороги, автострады, каналы, сельскохозяйственные угодья, городские улицы. Узор, открывающий два родственных человеческих пристрастия: к евклидовой геометрии и к защите своей территории. В этом масштабе разумную жизнь можно обнаружить и в Бостоне, и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке. А при десятиметровом разрешении впервые становится видно, до какой степени в действительности преобразован ландшафт. Люди зрядно потрудились. Это видно на снимках дневной стороны планеты. В сумерках и ночью В взгляду открываются другие вещи. Факелы нефтяных скважин в Ливии и Персидском заливе. Глубоководная подсветка, используемая японским рыболовным флотом для промысла кальмаров. Огни больших городов. А если в дневное время мы увеличим разрешение так, чтобы видеть объекты размером около метра, то сможем наконец разглядеть отдельные живые организмы: китов, коров, фламинго, людей. На Земле разумная жизнь прежде всего проявляет себя в геометрической правильности созданных ею конструкций. Если бы сеть каналов Флоуэлла действительно существовала, то вывод о присутствии на Марсе разумных существ напрашивался бы почти неизбежно. Геометрическая правильность далеко не всегда является следствием разумной деятельности. В предыдущей главе Саган отмечает, что Кеплер ошибочно приписывал разуму правильную круговую форму лунных кратеров. На спутнике Юпитера Европе обнаружены многочисленные прямолинейные борозды, отчётливо видимые при разрешении около 200 м. Но породившей их причины, судя по всему, совершенно естественные. Для того, чтобы по фотографиям, пусть даже полученным с орбиты, можно было выведить жизнь на Марсе, ей надлежит в значительной мере преобразовывать поверхность планеты. Технически цивилизации с окружающие каналы должны обнаруживаться без труда. Но за исключением одного-двух загадочных образований, ничего подобного не удаётся разглядеть в изобилии деталей поверхности Марса на изображениях, полученных беспилотными космическими аппаратами. Как бы это ни было, существует широкий диапазон других возможностей: от крупных животных и растений до микроорганизмов, ископаемых форм жизни и полной безжизненности планеты теперь и в прошлом. Поскольку Марс находится дальше от Солнца, чем Земля, Температура здесь значительно ниже. Разреженная атмосфера состоит в основном из углекислого газа, небольшого количества молекулярного азота и аргона, с крайне незначительными примесями водяного пара, кислорода и озона. Открытых водоёмов на Марсе быть не может, поскольку низкое атмосферное давление не способно предотвратить вскипание даже холодной воды. Незначительное количество жидкой воды возможно содержится в порах и капиллярах почвы. Количество кислорода намного меньше, чем требуется человеку для дыхания. А зона настолько мала, что смертельное для бактерий ультрафиолетовое излучение солнца беспрепятственно достигает марсианской поверхности. В силах ли хоть какой-нибудь организм выжить в таких условиях? Чтобы ответить на этот вопрос, мы с коллегами много лет тому назад изготовили камеры, в которых на основе имевшихся тогда знаний смоделировали марсианские условия. Мы поселили в них земные микроорганизмы и стали наблюдать. Удалось целевыжить хотя бы некоторым из них. Эти камеры мы называли марсианскими консервами, Mars jars. Температура в них циклически менялась в типичном для Марса диапазоне: от значения чуть выше точки замерзания воды в полдень до примерно -80°C перед восходом. Безкислородная атмосфера состояла в основном из CO2 и N2. Ультрафиолетовые лампы имитировали жёсткое солнечное излучение. Жидкой воды не было, за исключением очень тонкой плёнки, увлажняющей отдельные крупинки песка. Некоторые микробы замерзали и умирали в первую же ночь. Никак больше не проявляясь. Другие задыхались и гибли от недостатка кислорода. Иные умирали от жажды или ультрафиолетового излучения. Но всегда оставалось достаточное количество видов земных микробов, которые не испытывали нужды в кислороде, которые приостанавливали свою жизнедеятельность, когда температура опускалась слишком низко, которые спасались от ультрафиолета под камнями или под тонким слоем песка.